Сколько-то юродный родственник во всяком случае. Теламон к Хрею пришелся по нраву, и как это по силам лишь царям и бессмертным, тот предложил очистить царевича от чудовищного кровавого злодеяния брата убийства. След за этим он назначил Теламона своим преемником, отдав в жены дочь свою Главку. В свой черед Главка родила мужу сына потрясающих размеров.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 В историях греческого мифа двигаться следует на цыпочках. У Троянцев тоже был свой Тевкор, один из царей-основателей Трады, предшественник Дардана. С Теламоном более-менее разобрались. Он играет роль своего рода помощника при великих героях – Есоне, Мелиагри и Геракли. Но в сказании о Трое важен нам именно как отец Аякса и Тевкра